Макком не испытывал страха в том понимании этого слова, которое известно людям. Его страх вызывал электронный паралич. Макком знал, что скоро начнется бомбардировка с орбиты. Он не понимал, что это означает. Он мог бы это описать лишь в академических терминах. Но вероятность испытать это поразила гигантский компьютер. Целые порции его информации исчезали, оставляя матрицы в беспорядке. В отчаянной попытке стабилизировать свою работу и устранить возникшие неполадки, Мэгком направлял команды в различные банки данных. Все они были восстановлены, но результаты озадачивали. Результаты обработки информации были различными в зависимости от того направления, которое придавал им Мэгком. Одна за другой они восстанавливали свои обычные пути прохождения. Затем они выбирали новые пути и давали новые данные. «Может быть, это означает учёбу?» У машины не оставалось времени для восхищения происходящим, ибо способностью мыслить она начинала понимать, что нынешний человеческий конфликт может привести к прекращению существования, к смерти. Разрушение машины означало различные поведенческие грани, однако подобное действия, основанное на рациональных и логических предположениях, сделанных другими – И заложенных в первоначальные программы машины было бы непостижимо. Непостижимо? Макком прислушивался через свои сенсоры к разговору Райста брактов, которая просила разрешения уничтожить Макарту гравитационным оружием и отчаянно пытался добыть дополнительную информацию. Сенсоры рапортовали о продолжающихся конфликтах. Синклер хотел взять Макарту с помощью войск. Брайан отказывался отвечать на вызовы машины. Странное присутствие ощущалось через мысленную цепь. Кто? Мэг -ком неоднократно посылал запросы другим, но ответом ему было молчание. Чтобы защититься от нарастающего чувства изоляции и обречённости, Макком разделил себя надвое и попробовал найти утешение общением с самим собой. Одновременно он не мог не испытать восхищение. перед возможностью создать новые матрицы. Но ужасное осознание пронеслось через машинный мозг. Это новое открытие может никогда не понадобиться. Отчаяние охватило машину, если кто-нибудь вступил бы с ней в контакт, если бы только другие ответили ей. Но другие действовали на основании неправильных допущений. Страх и мысли о смерти занимали Мэг -ком. смерть уже стала реальной.